«Оливия Лейк. Ты выбрал. Её. Глава первая. Оля. Русь, доброе утро. Позвонила мужу. Он ночью был на дежурстве. Точнее, на срочном вызове. Сложный случай. Мужный аэрохирург. Этим всё сказано. Режим работы абсолютно не нормирован. Утром я на работу уехала и не дождалась. «Ты там живой?» «Живой», — проговорил устало. Слышно было, как глоток сделал. Кофе пью. Ты когда домой? Док、да、вечеру только. У меня полная запись. И зачем всем нужен главный врач? Ясно. Улыбнулась, хотя мужа не видел. Я сегодня пораньше буду, приготовлю ужин и буду тебя ждать. Угу. Услышала и обреченно закатила глаза. Наверняка истории болезней просматривал. Я люблю тебя. И я. Вздохнула и отложила телефон. Последние три недели какие-то жутко напряженные у мужа. Вроде и дочку к бабушке в Подольск отвезли, погуляет на участке у них, затем в Турцию на море. А там и школа не за горами. Второй класс. Лето заканчивалось. Столько возможностей побыть вместе, даже в отпуск гонять вдвоем. Но Руслан слишком занят в клинике, плюс докторскую защищает скоро, еще в министерстве дела. Все навалилось, мы и не видимся почти. Позвонила Соне дочки. Странно не берет. Свекровь тоже. Наверное, завтракают. Не буду отвлекать. Да им не работать нужно, урок через пять минут. Я работала в детском коррекционном центре адаптации и развития детей СОЗЭ. Закончила Московский педагогический. Если откровенно, то поступила туда от безысходности. Приехала в Москву из Ростова, хотела в МГУ на бюджет, не вышло, а в ПИЭТ получилось, плюс опеку житья давали, так и зацепилась в столице. А оказалось, что это мое призвание. Дети тянулись ко мне, а я к ним. Даже особенные, необычные дети. В два я обычно уже свободна, очень удобно, конечно. Из школы Соню забирала и домой вместе. Папу нашего ждать. Для ужина поехала в магазин покупать продукты. Решила сделать кара егненка с овощами. Руслан любил. Мужчина здоровый, сильный, работает много и ест соответственно. Он у нас добытчик. Жирного мамонта приносил регулярно. Лучший нейрохирург Москвы, кандидат наук, с хорошими перспективами в Министерстве здравоохранения. Я очень гордилась мужем. Девочка из провинции мечтать о таком не могла. Я загрузила в свой Ранчеровер подарок Росланы на пятилетнюю годовщину, пакеты с продуктами. Уже собиралась уходить, когда через дорогу заметила машину мужа. Странно, он вроде в больнице. Я перешла по зебре и оказалась в Эльйинском сквере. Это не наш район. Я и сама случайно оказалась здесь, когда игнёнка искала. Не знаю, почему не позвонила сразу и не спросила, что здесь делает, просто зашла в парк. Погода хорошая, вокруг зелень, пушистые деревья, дети гуляют, на лавочках студенты, на газонах пикники. За одну семейную пару глаз зацепился. Что же это? Одними губами прошептала. Клечатый плед, плетенная корзина, пара подушек и мой муж, моя дочь и какая-то женщина. Соня делала колесо на траве. Бринетка с длинными ногами и волосами, с густыми завитыми локонами, в коротком сарафане на шпильках хлопала ей. Руслан стоял рядом, совсем близко. Он не смотрел на дочь, только на женщину. Когда Соня пропала из поля зрения, он как магнитом подтянулся к брюнетке и поцеловал, короткий, но чувственный поцелуй. Господи, как же штырит, раз не боится ни людей, ни дочери, а вдруг увидит? Мой муж всегда сдержанный, в чем-то холодный, рассудок, а не эмоции, рациональный, рассудительный. Разве это он? Я не узнавала его. Разве что в широком развороте плеч, в высокой статной фигуре. В сильных руках с закатанными рукавами. Так свободно, так по-летнему. Я собиралась шагнуть к ним и потребовать объяснений. Что происходит и как в этом оказалась Соня? Но женщина обернулась, и я вспомнила её. Неужели... Я спряталась за дерево, нервно достала из сумочки телефон. Это она. Она вернулась. Бывшая жена моего мужа. Биологическая мать моей дочери. Её родная мама. Руслан. Руслан. Набрала мужа, хотела услышать его голос, понять, что он чувствует. Неужели ничего не трогнет? Ведь он ответил, не сбросил звонок. Я Соне не могу дозвониться. Мама твоя не выходила на связь, ничего не говорила. Как же фальшиво спокойно звучал мой голос. Они вроде бы в аквапарк собирались. Наврал, не моргнув глазом. А ты в клинике? Спросила ровно. Да, извини, Оля, у меня работа до вечера. Я тебя люблю. Обычно говорила на автомате, как само собой разумеющееся, а сейчас произнесла, чтобы понять саму и услышать его. Угу. И отключился. Сколько раз он отвечал: Угу, Ага и Я тебя, я тоже. А когда последний раз говорил первый, Я тебя люблю, не помню совсем. Выглянула из-за дерева. Семейная идиллия. Соня ела любимый бутерброд с нутеллой, Руслан яблоко и смотрел на нее. Она пила что-то золотистое из настоящего бокала, не из стаканчика. Злости или ненависти я сейчас не ощущала, только боли и опустошения. Наверное, ещё придёт, но не сразу. На дрожавших ногах, обхватив себя за плечи, как в лихорадке, пошла к машине. Если бы они были вдвоём, не ушла бы так тихо. Но там Соня. Я ведь педагог, нас учили думать о детях. В первую очередь о них. Наша квартира встретила мягкой тишиной. сие два гудящим очистителям воздуха в гостиной и компрессором в соленом аквариуме. Наша, наша ли? Я ведь пришла сюда, пришла молоденькой девочкой в дом к мужчине с ребенком и с его прошлым. Никогда не чувствовала себя здесь лишней, а сейчас каждый шаг как по битому стеклу. Бросила пакеты прямо в прихожую и стремительно направилась в кладовку. Я видела, она была где-то там. Коробка со старыми вещами лежала под кучей хлама. Вроде полезного, но никто давно не пользовался. Мои старые ролики. Мешок с поломанными коньками Руслана и Сони, ёлочные игрушки и сдутая зимняя ватрушка. Открыла коробку. Вот он. Альбом с фотографиями. Свадебный, где он и она. Я видела молодую красивую женщину в шикарном белом платье с яркой внешностью и хитрым взглядом. Руслан смотрел на неё с большой любовью. Так же, как и сегодня. Роскошная женщина, роскошный мужчина, роскошная свадьба. У нас такой не было. Мы просто расписались, а потом Руслан уехал на срочную операцию. На следующий день улетели к морю вдвоём на целую неделю. Для мужа это целый подвиг. Целых семь дней отдыха. Я смотрела на неё. Алиса. Я помнила её имя. Красивая женщина. Я тоже хороша, но совсем другая. Миловидная блондинка, худенькая, гибкая, невысокая. Внешне мы полные противоположности. Внутренне тоже. Внутренне. Я никогда бы не бросила своего ребенка. Руслан рассказывал про мать Сони. Скупа и сухо, но все же. Встретились, влюбились, завертелось. Они поженились, Алиса быстро забеременела. Когда дочери было всего полгода, поняла, что устала, что не готова. Слишком молодая для пеленок и подгузников. Отказалась от дочери, оставив на мужа и уехала за границу. Руслан стал отцом-одиночкой. Трудоголик и мрачный сухарь. Именно таким показался мне в первое время. Вспомнилась, как я встретилась с этой семьёй. Так неожиданно и судьбоносно. Я шла по тихому коридору приёмного покоя в Энмитс имени Бурденко. Одногруппница с парнем попали в аварию на мотоцикле. Тяжёлая операция, выживет или нет, прогнозов не давали. Меня отправили навестить от группы. Бедная Марина, два месяца до выпускного. Мы не были близкими подругами, но слёзы всё равно набежали. Взмах ресниц и скатились по щекам. Я всегда была гиперчувствительной к чужому горю. Ой, что-то влетело мне прямо в ноги. Я изумленно опустила глаза. Девочка, совсем малышка, годика два не больше. Огромные синие глаза и темные густые кудряшки. Она упала на попу и захлопала глазками, с интересом меня рассматривая, серьезная такая. Я присела и ласково погладила по волосам. Какая красивая, просто куколка. А какой осмысленный взгляд. Мамя. неожиданно уверенно произнесла и забавно поднявшись, как мишка, обняла меня за шею. Я опешила, голову вскинула и встретила взгляд пытливых синих глаз, совсем как у девочки. Белый халат, суровое лицо, холодная, жесткая непримиримость в сложенных на груди руках. Взрослый, статный, высокий. Я не могла вымолвить ни одного слова, просто смотрела и обнимала девочку, а он нависал над нами грозной тучей. Папя, это мя, наса мя. И обняла меня очень крепко. Такая маленькая и такая сильная. Мужчина, которого девочка назвала папой, разорвал нашу игру в гляделке и перевёл взгляд на дочь. Они похожи. Не сильно, но уловимо. Скупая улыбка скользнула по тонким губам. Он красивый. Самый красивый из всех виденных мною мужчин. Когда на дочь смотрел, лёд трескался, и виднелся живот человека, не каменная глыба. Нашли, Сонечка, и протянул мне руку. Я встала с его дочерью на руках. Так началась наша история. Да, так и вышло. Сначала Руслан предложил мне работу няни. Я была шокирована, а Соня категорически не хотела меня отпускать. Из общаги перебралась в большую двухуровневую квартиру, совсем рядом с центром Москвы. Я сдавала крайнюю сессию и заботилась о Соне. Ее отец мне щедро платил. Сначала это была хорошая подработка, но незаметно для меня самой привязалась к девочке и влюбилась в ее серьезного сурового папу. Наш первый раз с Русланом Игоревичем, именно так звали его тогда, случился, когда пришел ночью злой, усталый, молчаливый. Я встречала его, поговорить хотела, но когда увидела, поняла, что не сегодня. У него что-то случилось. Руслан не сказал ни слова, не плакал, си не делился. У него всегда и все в себе. Но он неожиданно прижал меня к стене и начал целовать. Тогда я в первый раз ощутила себя настоящей женщиной, чувственной и отзывчивой в любви. Через три месяца мы поженились. Шесть лет в браке. Я мамой для Сони стала единственной. Сначала она была маленькой, чтобы узнать, кто ее родная мать. Потом Руслан махнул рукой. Бывшая много лет в его жизни не появлялась и дочерью не интересовалась. Смысл травмировать ребенка ненужной правдой? Почему-то я не боялась, что внезапно объявится Алиса. Муж никогда не вспоминал бывшую и с тоской не просматривал общие снимки. А Соня слишком моя, маминая дочка, чтобы разлюбить. А сейчас она с ними. Неужели за одно? Нет, не верю. Она добрая и нежная девочка. Чтобы играть в привязанность, она меня любит. Я тяжело поднялась, спрятала коробку под толстый слой хлама и спустилась вниз. Да, я въехала в эту квартиру. Не покупала, не строила вместе с Русланом, но уют создавала, быт вела, домом холодные стены и дубовые полы сделала. Выжитая морально, все же разобрала пакеты, но готовить не стала. Дочь видео бабушки, ну да, ну да, а муж? Думаю, он не голодный. Я не стала звонить Соне, боялась, что начнет врать мне. Подговоренная своим отцом или биологической матерью, как больно знать, что невинную девочку втянули в грязную историю обмана. Не верю, что она в этом отвратительном фарсе полноценный игрок. Налила бокал ледяного белого полусухого и села за уютный кухонный островок, размышляя о привратностях судьбы. Мой муж мне изменял. Моя дочь по сути больше не моя. Я ее не удочеряла, если что. Меня легко можно убрать или заменить. Моя жизнь то ли настоящая, то ли черновик. Я черновик для мужа точно. Входная дверь тихо кладцнула. Вернулся. Девять вечера. Вероятно, на ночь с бывшей не стала оставаться. Оль, привет. Руслан увидел меня в темноте с бокалом. Подошел, остановился в паре шагов. Я молчала, просто смотрела. Ты меня любишь, Руслан?